«Глава сороковая. Айзек скалистый. Давай поговорим. А я не хочу с ним разговаривать», — отреагировала Станислава на фразу принца, пытаясь скинуть с себя мои ладони. «И вообще». Она обернулась через плечо, сощурив глаза. «Это всё был ты». «Ты!» «Позволь, я всё тебе объясню». Пристально оглядев собравшихся вокруг костра, я с нажимом добавил «Наедине». Проследив за моим взглядом и осмотрев присутствующих, она скрестила на груди руки и заявила. «А у меня от друзей секретов нет». Друзья тем временем изо всех сил старались принять занятой вид, изображая безразличие к нам. Аскольд сосредоточенно рассматривал сапог Дургузы. Дочь вождя же одной рукой шевелила палкой угли в костре, другой чесала пузо, развалившееся на ее коленях Анфисы. Гувернер, к слову, тоже вдумчиво смотрела в ночное небо, высоко подняв уши и развернув их в мою со Станиславой сторону. Одна лишь леди Рови ничего не изображала, искренне похрапывая, прикрывшись одной из разбросанных повсюду шкур. И всё же, стараясь говорить мягко, обратился я к Станиславе. «Я бы попросил тебя». «Попросил?» — выкрикнула моя истинная, резко вскакивая на ноги, и опасно пошатнувшись, развернулась ко мне лицом. «А ты умеешь?» — Станислава. Перешагнув через бревно, на котором она сидела, я встал перед ней. «Я понимаю. Между нами произошло недопонимание». «Недопонимание!» — с издёвкой протянула она, перебивая, и обратилась к друзьям. «Вы слышали? Недоразумение!» А дальше он скажет, что не хотел меня обидеть. «Но я действительно не хотел». «А когда именно не хотел?» — снова не дала договорить Станислава, Практически выкрикнув мне в лицо. «Когда врал, что я смогу вернуться домой?» «Или тогда, когда угрожал тюрьмой?» «Я никогда не...» — попытался я оправдаться. «Но кто мне дал?» «А может, тогда, когда следил за мной?» Зло сощурило Станислава глаза. «В первый день отбора» — начала она загибать пальцы. «Тот блондин, что помог мне. Это ведь был ты?» «Можешь не отвечать». «Всё равно, я уверена, это был ты». «И тот мужчина с якобы сестрой? А переписка? Это же вообще! Вообще!» Не найдя слов, она обернулась на замершую на бревне троицу. «Ну я же права!» «Права! Права, моя карамелька с кислинкой!» Поддакнул ей гувернёр. «Лорд Брехло, даже меня! В общем, того самого!» Стушевавшись под моим взглядом, Анфиса поубавила свой энтузиазм, пытаясь переползти за широкую спину Дургузы. «Не бзди, подруга!» Взяв у гувернера за шкирку, дочь вождя вернула мохнатую тушку на место. «Всё правильно, Стася говорит, по делу, с мужиками только так и надо. Выбьем!» «Прекрасный тост, моя леди!» Моментально согласился с ней Аскольд, чокая своей чаркой о её. «Леди Станислава и номерянка, Кто бы мог подумать! А я, может, тоже хочу выпить!» Обиженно произнесла Станислава, окончательно переполняя чашу моего терпения. «Эй, отпусти! Не имеешь права, дургуза!» Закричала она, стоило мне подхватить Станиславу на руки. «Никто не возражает, если я и моя истинная...» Выделил я, зная, что к понятию пары у орков особое отношение. «Отойдем поговорить туда!» Мотнул головой в сторону загона с лошадьми, чуть крепче прижимая к себе... Пытающаяся вырваться девушку. «Какие удивительные встречи! Нам иногда готовит судьба», — просипел Аскольд, занюхав выпитый из чарки напиток краем туники Дургузы. «Ступай, Айзек, я не возражаю». Проигнорировав его, я неотрывно смотрел на Арчиху. «Ох ты ж пьяная вишня», — взвизгнула Анфиса. «Моя девочка, истинная Скалистова». Да её же убьют, как только. Да не бзди ты, шикнула на губернатора Дургуза, кивнув мне. Поговорите, но ну, учти. Она выдернула из рукавоскольдо край туники, что он продолжал нервно переминать пальцами. Обидишь мою подругу, я позову папу. Повернув голову на принца, она пояснила: "Я бы сама могла, но политика". "Я тебя так понимаю", поддакнул ей принц. «Немедленно отпусти меня!» Станислава безостановочно молотила руками по моим плечам и груди, пытаясь вырваться. «Не порань пальчики», — попросил я, отходя на приличное расстояние от костра. «Да ты... да ты... да как ты смеешь!» — задохнулась она от моего проявления заботы. Даже не сразу заметила, что я отпустил её с рук на землю. Станислава попросил я, пытаясь мирно разрешить все недопонимания, что успели возникнуть между нами. «Выслушай меня. Пожалуйста». «Очередное вранье?» насупилась она, скрестив на груди руки. «Спасибо, но не стоит. Я никогда тебе не врал», произнес я и тут же осекся, Кроме одного раза. «Когда пообещал вернуть тебя домой. Но пойми меня правильно. Тогда я не знал, что ты моя истинная. И думал лишь о том, чтобы симпатичная номерянка. «Не сорвало королевский отбор и...» переспросила Станислава. «Что это значит?» «Пара», — начал пояснять я. Предначертанная судьбой, возлюбленная. Шумно втянув носом воздух, я продолжил. «В нашем мире существует оракул. Мне не была предначертана настоящая любовь. Так я думал, ведь предсказание звучало так, что понять его иначе было просто невозможно. А потом появилась ты». Я не смог сдержать улыбку. Я видел тебя в момент прибытия в наш мир. Вот только принял закупающуюся драконицу. Искал даже, но не там, где нужно. И только впервые коснувшись, ощутил, как среагировал на тебя мой дракон. Как на самое дорогое, что есть в моей жизни. Ты для меня словно свет, озаряющий тьму, Станислава. И всё, что я делал, я просто хотел быть рядом, но не знал, как. А может, просто не умел? Я менял личины, разговаривал, переписывался, ревновал ко скольду Я замолчал, пристально вглядываясь в лицо Станиславы. Сейчас девушка смотрела словно сквозь меня. Я действовал неверно, признаю. Но я хотел оградить тебя от угрозы. Оградить от Скалистого. Сделать женой своего истинного обличия и... Что? Наконец-то затраможенно выдохнула она, от волнения облизнув губы. Чьей женой меня сделать? «Своей», — начал разъяснять я. «Ты меня видела? В ресторации, когда ужинала со Скольдом. Я там был с семьёй. Настоящей семьёй», — повторил я. «Они тебе понравятся. Зизи, ты уже видела, а родители...» «Родители?» «Они будут в восторге», — улыбнулся я, понимая, что каждая девушка волнуется о том, как примут её в семье мужа. И не всегда всё проходит гладко. Но у нас всё сложится идеально. В этом я был уверен. И поспешил поделиться со Станиславой своими размышлениями. «Как ты понимаешь, от Скалистого тебе нужно держаться подальше. Для всего мира у него нет семьи, и жены тоже не будет. Это опасно. Я не смогу оградить тебя от всех покушений. Однажды чья-то попытка надавить на меня через тебя возымеет успех, и... Нет. Я на мгновение прикрыл глаза, отгоняя тревожные мысли. Ты станешь женой ничем не примечательного работника архива. «Я не соглашалась выходить за вас!» Неожиданно перешла на «вы» и замотала головой Станислава, чуть не упав, когда её повело в сторону от резких движений. «Уберите руки, лорд!» — крикнула, когда я придержал её за плечи. «Наверное, было бы лучше отложить наш разговор, дать ей выспаться. Всё же и напитки такие... урочьи». Но вместо этого я спросил, глядя ей в глаза. «Ты выйдешь за меня?» «Никогда!» «Слышишь? Никогда!» — повторила она и даже ногами затопала, вызывая у меня неуместное сравнение. Ведь вела она себя сейчас не как привычная мне смелая и умеющая себя держать в руках Станислава, а как оскольд? «Возможно, нам лучше поговорить утром», — сухо произнёс я, «когда пройдёт влияние жгучего пойла, которым тебя угощали». «Это я пьяная!» — тут же закричала Станислава, не на шутку оскорбившись. «Я такого не говорил. Да я полностью отдаю отчет своим действиям и словам», — продолжала она злиться. «И утром я скажу тебе то же самое, что и сейчас. Я никогда не буду с таким, как ты. Явись ты ко мне хоть в образе самого красивого мужчины. Я все равно тебя узнаю и... А тебе не кажется странным, что из всех людей и нелюдей мира...» — начал я повышать голос. «Ты единственная, кто чувствует меня вне зависимости от надетой на меня личины. Ты моя пара, Станислава. И то, что я к тебе чувствую, то, что мучает мое сердце...» «Так я тебя еще и мучаю!» — с обидой сказала она, не давая мне договорить. «Ну, знаешь ли...» «Да!» — крикнул я, окончательно теряя контроль над эмоциями. «Мучаешь! Вот здесь!» Я демонстративно постучал пальцами в область сердца. «Я думать ни о чём не могу, все мысли только о тебе. Я забыл про свои обязанности, про долг перед короной. Я прямым текстом нагрубил королю, думая, что ты в беде и спеша на выручку. Как много от меня проблем!» Стерев тыльной стороной ладони, выступившей на глазах слёзы, Станислава с обидой произнесла. «С радостью лишила бы тебя этой муки. Ушла бы домой, и всё. И нет проблем». «Почему-то каждое мое слово, каждое признание и попытку объяснить, сколько значишь для меня, выворачиваешь наизнанку». Рыкнул я и отвернулся, растирая разгоряченное лицо ладонями. Смотреть на слезы истины было выше моих сил. Разговор не клеился. Я не знал, что еще сказать, как попытаться объяснить. «Драконья праматерь». Переписываться с ней было в разы проще. Может быть, потому что было время на обдумывание ответа? «Ты действительно хочешь вернуться домой?» — неожиданно раздался голос вождя. «Да», — не раздумывая ответила ему Станислава, заставляя меня зарычать в голос. «Отказываешься от своего истинного?» — уточнил отец Дургузы. «Ты уверена?» Если бы Станислава обернулась сейчас на меня, то в ужасе отшатнулась в сторону. Я чувствовал, как на лице и шее проступили чешуйки. Дракон злился от подобных вопросов. И мне все труднее становилось его сдерживать. Истиной, с обидой протянула Станислава, отвечая вождю. Он только и делал, что обманывал и запугивал. И вообще, она замолчала, пряча от орка лицо и украдкой вытирая слезы. У меня бабушка старенькая. Вот кто действительно за меня переживает. Я бы все отдала, чтобы вернуться домой. Тогда ступай, произнес вождь, и я почувствовал волну неведомой мне ранее магии сильный, первобытный. Что это? удивилась Станислава, открывшаяся в шаге от себя арки портала. Портал в твой мир, пояснил отец Дургузы. Краем глаза я заметил, как в нашу сторону бегут Оскольд и дочь вождя. Анфиса также присутствовала в забеге. Правда обнаружилась она неожиданно на плечах его высочества. "Ложь!" рыкнул я, делая шаг к корку и стараясь игнорировать крики размахивающего копытами губернатора. Про какие-то сливовые кексики. Способа вернуться не существует. Куда ты хочешь отправить Станиславу? Орки владеют магией, что не подвластно сильнейшим драконам. Добыть да такого не может. Для вас не для нас. Со смешкой отозвался на мой вопрос вождь: Стаси, если дом для тебя важнее того, кто предназначен тебе в пару богами и судьбой, то ступай. Мы чтим заветы, и истинность для нас священна. Но неволить тебя не станем. Раз ты оказалась здесь, значит, тебя привела сама земля. Значит, так тому и было суждено. Выбор за тобой». «Я очень хочу домой», — тихо произнесла Станислава, смотря в переливающиеся блики, светящиеся внутри портала. «Это не мой мир. Простите меня», — сказала она не мне, а посмотрев на друзей. «Станислава, нет!» Выкрикнул я и протянул к ней руку, как только заметил любопытство и проблеснувшую в её глазах надежду. «Канцелярцам своим приказывать будете, лордбрих! Ой!» Всё словно замедлилось, когда Станислава шагнула в портал. Возможно, мне хотелось так думать, но она отступилась и только поэтому шагнула туда. Туда. «Моя сахарная присыпочка! Куда? А я?» «А у Айзека частичная трансформация!» «Дургуза, ты меня прикроешь? Колясик не обезди!» Голоса смешались. Всё моё внимание было приковано к Станиславе, к тому месту, где ещё несколько секунд стояла моя пара. «Куда ты её отправил?» — рыкнул я, медленно обернувшись к вождю. Я был в шаге от оборота. Дракон лютовал вместе со мной. «Куда он отправил мою пару?» Я не верил в россказни про порталы между мирами. Невозможно просто невозможно домой спокойно отозвался вождь стася вернулась в свой мир смирись дракон она отказалась от тебя она выбрала семью а что бы ты ни натворил сейчас бед фразу я не успел дослушать получив очень сильный удар по затылку и мгновенно потеряв сознание